Петр думал о сыне. В первый раз думал обо всем, как о прошлом, с великою грустью, но без страха, без муки и раскаяния, чувствуя здесь, как во всей своей жизни, волю вышних судеб. Велик, велик до да тяжеленник Петр, и не вздохнуть под ним». «Стоном стонет земля», — вспомнились ему слова сына перед сенатом. «Как же быть, — думал Петр, — стонет, небось, наковальня под молотом. Он, царь, был в руке Господней молотом, который ковал Россию. Он разбудил ее страшным ударом. А если бы не он, спала бы она и до ныне сном смертным». И что случилось бы, останься, царевич, в живых. Рано или поздно воцарился бы, Возвратил бы власть попам до да старцам, Длинным бородам, а те повернули бы назад От Европы в Азию, угасили бы свет просвещения, И погибла бы Россия. «Будет шторм», — молвил старый голландский шкипер, Подходя к царю. Тот ничего не ответил и продолжал смотреть пристально вдаль. Быстро темнело, черные тучи спускались все ниже и ниже к черным волнам. Вдруг на самом краю неба сквозь узкую щель из-под туч сверкнуло солнце, как будто из раны брызнула кровь, и железные тучи, железные волны обогрелись кровью. И чудно и страшно было это кровавое море. Кровь.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 Опять, как тогда, перед старой иконой с темным ликом в терновом венце молился Петр, мимо сына отцу, который жертвует сыном, «Накажи меня, Боже, помилуй Россию!» «Будет шторм!» — повторил старый шкипер, думая, что царь не расслышал его. «Говорил я давеча вашему величеству, лучше бы вернуться назад». «Не бойся!» — ответил Петр с улыбкою. — Крепок наш новый корабль выдержит бурю. С нами Бог. И твердую рукою правил кормчий по железным и кровавым волнам в неизвестную даль. Солнце зашло, наступил мрак — И завыла буря.